«Но мы смогли даже купить корову!» – прибавил Маттия и рассказал ему о покупке коровы для матушки Барберен. «Вы, верно, очень талантливы. покажите ко мне, что вы умеете делать». «Я взял арфу и сыграл одну пьесу, только, конечно, не свою любимую неаполитанскую песенку». «Хорошо, хорошо», – сказал отец. «А что умеет делать Маттия?» Маттия тоже сыграл одну пьесу на скрипке, и другую на корне топистони. Последняя вызвала шумные аплодисменты детей, которые слушали, окружив нас. «А Капи?» — спросил отец. «Что умеет делать Капи?» «Не думаю, чтобы вы ради собственного удовольствия таскали за собой собаку. Он, вероятно, тоже может прокормить себя». Я очень гордился талантами Капи, и с удовольствием заставил его показать несколько фокусов. Он имел, как обычно, большой успех у детей. «Умная собака, настоящий клад», — заявил отец. Но Капи, по-видимому, ничуть не возгордился от его похвалы. «Раз дело обстоит таким образом», — продолжал отец, «то вот что я предлагаю. Но прежде всего мать я должен решить, «Согласен ли он остаться в Англии и хочет ли жить с нами?» «Я хочу остаться с реми, ответил Матия. «И последую за ним повсюду». Отец, конечно, не догадался, что Матия подразумевал под этими словами и остался доволен его ответом. «Тогда возвращаюсь к своему предложению. Мы разъезжаем по Англии»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 «Капи привык выступать только со мной», — живо возразил я, так как ни за что не хотел расставаться с ним. «Не беспокойся, он выучится работать с Алланом и Недом, а разделившись таким образом, вы больше выручите. Уверяю вас, что без меня он ничего не может, а наши выручки с матью уменьшатся. С Капи мы заработаем гораздо больше». «Замолчи», — перебил меня отец. «Мои слова закон для всех».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 На следующий день пришлось с утра заняться капи. Я взял его на руки, нежно поглаживая и целуя его в нос, я объяснил ему, что от него требовалось».